Глава третья, в которой шеф хихикает. Телефон задребежал внезапно. Я дернулся и с испугу ляпнул по клавишам печатной машинки. Рычаги с буквочками хором ринулись атаковать лист бумаги. Вот же черт! «Алло, отдел городской жизни, газета «Маяк». Да, «Белозер». Да, слушаю вас внимательно». Я плечом прижал к уху трубку, тщетно пытаясь расцепить рычаги, которые сплелись покрепче пары змей. Такие читатели есть у каждой газеты. Для начала он перечислил все свои регалии, начиная от медали за трудовые заслуги и заканчивая грамотой за первенство в лыжных гонках в третьем классе. Потом рассказал, сколько лет читает маяк. По всему выходило, что родился он году этак в 1812 до нашей эры поведал о чувстве глубокого родства и солидарности с нашей редакцией и о безмерном уважении ко мне лично, и только после этого перешел к делу. Оказывается, я допустил досадную ошибку в названии улицы. Улица названа в честь революционера, чекиста и разведчика Евгения Мицкевича, а не в честь поэта Адама Мицкевича а у меня в статье об асфальтировании тротуаров на дорогах, ведущих в учреждении образования, указано имени А. Мицкевича, а не имени Е. Мицкевича. Польский поэт эпохи романтизма, страстно мечтавший о возрождении Речи Посполитой от Можа до Можа, аж до самых Днепр, и большевик, который рубался с этими самыми поляками в войне 1919 и 1921 годов. Это, конечно, две большие разницы. Э, «Виноват, исправлюсь», – отчеканил я, скрипя зубами. «Уважающая себя редакция должна бы написать опровержение и попросить извинений у родных и близких Евгения Петровича. Некоторые из них все еще живут в Дубровице», – продолжал напирать собеседник. «И если они не заметили такой ошибки, то им обязательно передадут». «Однако какой замечательный, ужасный человек! Ну, то есть он кругом прав!» Но, по-хорошему, таких въедливых читателей один-два и обчелся. Того же Адама Мицкевича, несмотря на весь его литературный талант, знают едва ли 5% дубровчан. А про Евгения Мицкевича даже сами жители тамошней улицы не особенно были в курсе, но факт остается фактом. «Уел меня титулованный читатель!» С мрачной рожей, после отповеди о своем профессионализме, я пошел ставить чай. На кухне сидел Даня Шкловский и ел мельхиоровой ложечкой вишневое варенье из перламутрового блюдечка. Косточки он выплевывал в перламутровую же чашку, из которой выпил весь чай. «Ты чего такой грустный, Гера? Отпуск ведь еще не скоро. Впереди так много любимой работы!» Лучезарно улыбнулся он. «Вот-вот. Работа любимая, читатели внимательные. Что может быть лучше?» «Что, опять? Этот звонил?» Я насторожился. Какой этот? Ну, который награжден всеми медалями в мире и читает нас 347 лет? О, по выражению лица вижу, что да. Он такой полезный дядечка, что меня аж бесит, если честно. Иногда указывает на ляпы действительно дельные, а иногда... Ты представляешь? Он мне полчаса рассказывал о том, что тыкву нельзя причислять к бахчевым культурам, поскольку ее родина Америка, а настоящие бахчевые — это именно дыня и арбуз так как произрастают в местности, где как раз употреблялось слово бахча в Средней Азии. Это же какой-то кошмар. Вот как мне понять, прав он или нет? Я на биологический факультет звонил в Гомельский государственный университет. Так знаешь, что оказалось? Что мне правда было интересно, что биологи могут материться и не хуже сапожников, а такого понятия, как бахчевые в науке вовсе не существует. А еще оказалось, что Тыквенные или кукурдитакеа — это семейство двудольных цветковых растений, к которым относятся не только арбузы, дыни и тыква, но еще и огурцы, а также переступень, люфа и лагерия. Вот. — Однако, — только и смог проговорить я, — мы же не можем материться на своих читателей и публиковать после каждой ошибочки заметки про эти твои кукурибитакея, или как оно правильно, а сколько у нас таких въедливых примерно? «Да человек десять-двадцать, не больше. Остальные, в принципе, относятся снисходительно к нашим опечаткам. Гера, мы ж вроде стараемся. Ну вот смотри, я пишу статью, потом ее перечитываю, потом ее читает шеф, потом корректоры, потом Арина, перед тем, как в номер дать. И в сверстной полосе дежурный по редакции и все равно попадается. И ладно, когда такой Мицкевич или вот эти вот бокчевые а как я сазанца нашего сазаном обозвал». «Вроде и опечатка, а вроде и дело ужасающей важности. И нет у нас против этого рецепта». В это время на кухню зашла отсокая каблучками Арина Петровна. Свеженькая, аккуратная, в меру накрашенная, в приличном деловом костюмчике. Она отлично выглядела, о чем мы со Шкловским не упустили возможности ей сообщить. Она вообще стала выглядеть лучше, когда ее муж, остолуб Гришенька, снова уехал на свои севера. «Спасибо вам, ребята, подняли с утра настроение», – разулыбалась Изерская. «А что вы это тут обсуждали так оживленно?» «Средство ответливых читателей. Белозоров он этот звонил, который орденоносец». А -а -а, с месяца слышно не было, и вот опять. Что, Гера, буквы перепутал и теперь повинен смерти?» «Грешен, грешен. Азм, есть червь, а не человек. Поношение человеков!» — откликнулся я. А потом мне в голову пришла одна замечательная мысль. Точнее, воспоминание из той будущей жизни. Я даже рассмеялся от удовольствия. «Эй, Белозер, ты чего ржешь-то?» – удивился Шкловский. «И правда, чего смешного?» Ариночка Петровночка принялась осматривать свой костюмчик в поисках причины смеха. Даже подошла к зеркалу и проверила макияж. «Да все с вами в порядке, и даже более чем, товарищ ответственный секретарь. Я придумал средства от таких читателей». На самом деле это не я придумал, а одни развеселые ребята из конкурирующего коммерческого издания в Дубровице 21 века. Но решение было изящным и остроумным. На последней полосе нужно в рамочке мелким шрифтом давать следующее объявление. Редакция газеты «Маяк» доводит до сведения читателей, что умышленно вставляет ошибки в публикуемые материалы в рамках конкурса «Самый внимательный подписчик». В конце подписного года будут подведены итоги соревнования, врученные грамоты и памятные призы, ну или что-то в этом духе». «О, сказал Даня. «А мне нравится!» — встрепенулась Ирина Петровна. «Пойдем к шефу?» «Может, без меня?» «Ну нет! Кто у нас в редакции главный чудила?» «Кто?» — сострил дикую рожу я. Езерская фыркнула и, поманив меня пальчиком, снова зацокала каблуками в сторону кабинета Рубанова. Сергей Игоревич сидел за своим шикарным столом в мягком кресле и хихикал. <связывая> Его лицо покраснело, и он платочком утирал слезы, выступившие в уголках глаз, и весь трясся. <связывая> Ой! <связывая> Даже нас не сразу заметил, а когда заметил, то вдруг принялся грозить мне пальцем и потрясать какими-то фотографиями. «Гера, Гера, как это у тебя получается? Откуда у тебя такой хе -хе, талант создавать такие абсурдные ситуации, а? Хе -хе, везет тебе на золотых девочек, Гера. Эх, женить тебя надо. -хе -хе. Мы с Ариной Петровной смотрели на него с недоумением. В какой-то момент я разглядел, что за фотки». Там мы с Зоей Юговой прибирались под старым мостом. А что, симпатично она выглядела, в комбинезоне, платочке, перчатках. И чего хихикать-то?» «Ну, чего пришли?» Отсмеявшись, наконец, выдал из себя шеф. «Тут у Белозьера идея по поводу конкурса для внимательных читателей возникла». «Ну, излагай!» – кивнул он. «Я изложил, чем вызвал новый приступ дурного смеха. У шефа явно было хорошее настроение». Он откинулся в кресле и смеялся на взрыв. Такое поведение, оно обычно не зависит от уровня юмора. Оно у человека глубоко внутри. Скопилось напряжение, нашелся триггер, который спровоцировал его выход при помощи смеха. А мог бы наорать, расплакаться. Лучше пусть смеется. «Ариночка, иди идите, можете реализовать эту ха -ха идею, а мы с Германом нашим Викторовичем тут еще кое-что обсудим». Езерская, пожав плечами, удалилась. Я успел заметить, как в приемной она приглянулась с Аленой и покрутила пальцем у виска, кивнув головой в нашу сторону. Рубан не заметил, и хорошо. — Так что, Белозер, как вам удалось заставить племянницу редактора комсомолки мусор в Дубровице выбирать? — А? — Меня проняло. Э — Э-э в смысле племянницу ре а ты думал двадцатилетняя пикалица с обкором может просто так устроиться да не в где казгане где нибудь а в минске нет нет девочка талантливая пишет бойко по всей республике катается не боится ни черта но комсомолка это комсомолка считай номер один а ты ее бутылки сдавать Остатки смешинки выходили из него постепенно, выдох за выдохом. Но молодец! Молодец! Колись давай! Как это получилось?» «Так э, интервью она хотела, пристала, как банный лист, и... Э, хм... пристала, в общем, во время перестура к нефтяникам. Я так от нее отделаться хотел, а она ни в какую, мол, вынь да ей интервью». Кажется, я морозил несусветную дичь, потому что шефа опять скрючила пароксизмом хохота. Пристала, говоришь, вынь, да положь. говоришь. И что, дал, вынул? — Э, Сергей Игоревич, давайте я потом зайду. — Давай, давай, зайдешь, обсудим твою поездку в Минск, в Союз журналистов. — Эть, — сказал я, — а материальчик-то в номер станет? — Станет, станет, как не стать? Хохма будет на полстраны, уф! Шеф вообще как-то здорово расслабился, подобрел. Это началось месяца три назад, аккурат тогда, когда Сазанцев перестал каждые три часа дергать его в райком. Можно сказать, после пресловутой статьи про кладбище и моего визита в Портком в отдельно взятом районе пресса действительно превратилась в четвертую власть. Или в пятую. В Советском Союзе ведь помимо законодательной, исполнительной и судебной ветви имелась еще и партийная, которая наш рулевой. Не то чтобы мы наглели, ведь самоцензуру никто не отменял. Да и в здании на Малиновского нас почитывали, о чем неоднократно намекали. Но мелочных придирок, вычитывания номера перед каждой публикацией, бесконечных звонков и критики, этого стало на порядок меньше. Набрал товарищ Рубан, веса на местном уровне, и его соратники-единомышленники, которых я мысленно прозвал «красные директора», По аналогии с явлением несколько более поздним, тоже заматерели, возникло даже некое ощущение, что Дубровицкий горсовет, где и рулили эти самые товарищи, стал органом даже более весомым, чем райком. Скорее всего, это ощущение было субъективным. Я слишком активно общался с такими влиятельными горсоветцами, как Волков, Исаков, Драпеза и другие им подобные. Наверное, на бытовом уровне Сазанец все еще был фигурой не менее священный, чем Тутанхамон в Древнем Египте. Но рядом с портретом Брежнева в залах заседаний наших местных советов уже появились портреты Машерова. О чем-то это должно было говорить, но о чем именно, я боялся и думать. Было это проявлением эффекта бабочки от моих действий, или и до этого в БССР в глубинке протекали некие процессы, о которых мы понятия не имели в будущем. И чем бы эти процессы обернулись, если бы не тот проклятый газон, груженый картошкой на Жодинской трассе 4 октября 1980 года? Я вернулся в кабинет и уже собирался все-таки пойти попить чаю, как телефон зазвонил снова. Он трезвонил, чуть ли не подпрыгивая на столе, игриво потряхивая трубкой и создавая рабочий вид. «Сволочь такая!» Алло, отдел городской жизни «Маяк». Да, Белозор. Какой, Сережа? а, -а, -а Привет, доблестным труженикам гидролизного завода. Как там Саша? Рацуха! О как! А ну-ка, а ну, рассказывай. Вот эта новость была просто чудесной. То самое чувство, когда усилия не пропадают даром. Ну да, тему с котлоагрегатом и использованием лигнина в качестве топлива для котельных я им впарил. Сделал из кочегара Саши и инженера-технолога Сережи, молодых рационализаторов. Но они почувствовали вкус славы. Им понравилось быть кем-то заметным, кем-то значимым. Кто сказал, что чистолюбие – это плохо? Если его направить в созидательное русло, чистолюбие сможет горы свернуть. В данном случае лигниновые. Эти двое и собирались провернуть нечто подобное. Запрессованный в сирец лигнин при сушке не горит, зато обжиг кирпича проходит хорошо. Скорость огня в кольцевой печи возрастает. Если вводить формовочную шихту в количестве, не превышающем 20-22% ее объема, то получается строительный пористый кирпич кондиционной механической прочности. Представляете? Саша до гидролизного на кирпичном работал. Мы покумекали сначала сами, потом я в литературе покопался. «Оказалось, еще в 49 девятом году на Ленинградском кирпичном заводе номер один была похожая технология. Понимаете, что это может значить?» «Так», — сказал я, — «то есть на нашем Дубровицком кирпичном заводе из нашей Дубровицкой глины и Дубровицкого лигнина с гидролизного завода можно производить дешевый и качественный кирпич?» «Вот именно», — зачастил Сергей Копинский. Обладая высокой дисперсностью, лигнин не требует, в отличие от большинства других видов выгорающих добавок, угля, сланца, шлака, дополнительных затрат на измельчение. При использовании опилок в кирпиче образуются крупные незамкнутые поры, повышающие водопоглощение материала. «Обырвалк», — сказал я. «Помнишь, как мы договаривались? Говорить так, чтобы и бабуля из-под подъезда тебя поняла». «А, так вы приедете, напишите про нас. Мы опытные образцы подготовили совместно с кирпичниками». «Погоди, а вот ты про опилки говорил. Их же вместе с лигнином нужно туда, в глину пихать». «С опилками, да. Крупные партии пока нам недоступны. Ну, а мелочь мы у Сашного бати брали. У него циркулярка, так...» «Сережа», — сказал я, — «у нас целое огромное ПДО». «Ебать я тупой», — сказал Сережа. Это ведь еще лучше, да? Это ведь еще и дубровицкие опилки. Полностью местное сырье получается. Но там Волков, к нему так просто и не сунешься. «Я сунусь», — сказал я. «Вы, ребята, молодцы. Я из вас сделаю национальных героев». «Товарищ Белозер». «Еще лигнин можно при производстве асфальта использовать. Понятия не имею как. Общайтесь с нефтяниками, дорожниками, копайтесь в документах». «Ого! Так ведь это ведь... Мы ведь... «Саша, асфальт!» Как бы его удар не хватил от радости. «Тише там с восторгами. Я с Исаковым переговорю. Может, у него есть такие же ненормальные, как вы. Объедините усилия. А вы готовьте демонстрацию вашего изобретения. Приедем, наверное, сразу все вместе. Смотреть на ваш лигниновый кирпич». «Товарищ Белозер, да я за вас... Да мы...» да... «Си-Руажа, не мельтеши. Станешь директором гидролизного, тогда поговорим». На той стороне трубки замолчали. Копинский задумался. «Вот это да! Глядишь, будет у нас еще один красный директор, хотя сильно молод. Времена Гайдаров, которые полками в 17 лет командовали, миновали. Сейчас начальник должен быть солидным. Тот же Исаков выбивался из этой тенденции категорически. С другой стороны, общая тенденция – это одно, местные нюансы – другое. Дьявол в деталях, верно? «Ты чего замолчал?» – спросил я. «Планируешь кровавое убийство директора?» «А зачем его убивать?» – совсем всерьез усмехнулся Сережа. «Ему до пенсии два года. За два года я кое-что могу успеть, верно?» «За два года можешь», – согласился я. «А до завтра постарайся смочь организовать прием алчущих и жаждущих предложений начальников». «Постараюсь». «Ладно, набери меня завтра в 8.30. Договоримся». «Да-да, спасибо, товарищ Белозер». Для этих двух заводских парней я был тем самым волшебником на голубом вертолете, который и кино покажет, и эскимо подарит. Эх, был бы я настоящим попаданцем, превозмоганцем, прогрессором. Меня бы за все местные считали. Крещали барышни «Ура!» и воздух чепчики бросали. А пока пойду в хост-товары скажу, чопики куплю, новый мебельный гарнитур собирать. Ну, как новый? Корявский гарнитур, но в отличном состоянии. Хаимка подогнал.